119. Друг мой, нужно ли напоминать о том, что напряжение огненное в пространстве вызывает нагнетение событий? Причина и следствие. Организм человеческий должен как-то отвечать на пространственное воздействие, и организм отвечает. Люди создание пространственных лучей. Лучи же и отвечают. Агний отзывчивость человека есть свойство его организма. Только реакция этого выражается в форме различной в зависимости от уровня сознания. Низкое сознание даст реакцию низкого качества и низких огней. Поэтому хочу поднять общий уровень сознания человеческих, дабы реакции общепланетные не была разрушительна в своей сущности. Если свет который принёс миру спаситель, вызвал во многих бешенство и ярость низших огней, злобы и ненависти. Ты можешь представить себе, как могут воздействовать на сознание масс идущие огненные волны. Их нельзя отвергнуть или не принять. Неведомо и незнаемо проникают они в центры человека и вызывают реакцию явленную. Тяжкое напряжение в мире и тяжко метутся люди. Нельзя встать в стороне от воздействий огненных. Огонь или обновит и спасет, или сожжет и уничтожит, в зависимости от состояния нервной системы человека. Сеть обычная, необычного тока напряжения не выдерживает. Так же и нервная сеть человека, сеть света, и у организма Не выдержит нагнетение огненного, если не подготовлен к тому соответственно. Не только всё слабое перегорает, но и всё злое и всё нечистое. Нужно очищение нервной сети, чтобы огонь воспринять бесполезен. Лучшим фильтром для огненных волн будет спокойствие и равновесие. Призмос спокойствия поможет распределить пространственные волны огня, льющиеся в организм гармонично, не нарушая его правильной поляризации. Если обычные неприятности нарушают эту поляризацию энергии в центрах, то что ж тогда можно сказать о богненных волнах? Никому и ничему не дозволено нарушать спокойствие духа, ибо в равновесии духа спасение наше. Пусть люди делают, что хотят, пусть мучают и терзают вас, пусть низость свою являют, но вы, сделав все возможное, явите равновесие спасительное. Зачем же беспокоиться о невозможном, если вы не в силах ему помочь? Но равновесие и спокойствие ваше вы в силах охранить и сохранить при всяких условиях, как бы не бесновались и неистовствовали окружающие вас. Тьма тоже хочет выявиться в разложении своём. Именно, дайте ей выявиться, чтобы потом, когда напряжение её неизбежно ослабнет, подавить лучами света. Храните спокойствие любой ценой в дни напряжения огненного, что крайне необходимо. Щит спокойствия охраняет и защищает надёжно. И придут и оттяготят вас и будут дёргать сознание ваше на тысячу ладов за тысячи нити, но равновесье удержать. Но сохраните спокойствие и ибо спасение в нём. Башня духа прочно может стоять лишь на этом основании. Во мне обретёте и то и другое. Владыка пусть будет основою спокойствия вашего, ибо когда колеблется всё, небоколебим лишь владыка. Ищите-те во мне напряжение и равновесие, и утвержу вам его прочно и непоколебимо. Я сказал